Неприятный запах буквально бил в нос. От вида всех этих уродцев и отвратительного запаха у нее перехватило дыхание, к горлу подступила тошнота, а господин Гессрейтер все говорил и говорил, подшучивая над изделиями собственной фабрики, красочно живописал, как они будут выглядеть в гостиной какого-нибудь добропорядочного провинциала либо среди разноцветных стеклянных шаров в саду американского фермера. Тростью с набалдашником из слоновой кости он показывал то на одно, то на другое творение. Его замечания отличались тонким юмором. Лучше высмеять все эти предметы искусства не смог бы и сам Мартин Крюгер. После осмотра фабрики Иоганна собралась было домой, но гесрейтер решительно запротестовал. Он непременно должен сначала показать ей несколько эскизов, смелые проекты одного неизвестного молодого художника и особенно серию «Бой быков». «Техника производства этих вещей довольно сложна», — объяснил он, — «и бизнеса на них, разумеется, не сделаешь». Гессрейтер воодушевился и принялся с увлечением рассказывать, что его привлекает в этих проектах. «Он добьется признания молодого скульптора, непременно добьется», — заявил Гесрейтер своей спутнице. «Но до чего обидно, что на 99 убогих подделок приходится всего один такой шедевр, да и тот удается пробить с великим трудом». Иоганна больше молчала, и на обратном пути ограничилась лишь несколькими короткими, ни к чему не обязывающими фразами. Она просто не в силах была воспринимать это огромное строение с его лжеискусством и затхлым запахом, от которого перехватывало дыхание, столь же легкомысленно весело, как господин Гесрейтер. Вероятно, для этого ей не доставало чувства юмора. Что-то от кисловатого запаха своей фабрики впитал в себя и сам Гесрейтер. Она обрадовалась, когда, вернувшись домой, нашла телеграмму от доктора Пфистерера, сообщавшего, что кронпринц Максимилиан в ближайшие дни должен прибыть в гармиш. Пфистерер советовал ей не упускать столь благоприятного случая. В тот же день она выехала в Гармиш, Прибыла туда вечером, и сразу же у нее произошло короткое, но весьма неприятное объяснение с тетушкой Аметсридер, которая узнала о ее замужестве из газет. Иоганна поужинала у себя в комнате одна. На другое утро на катке, иоганна любила кататься на коньках, хотя это получалось у нее не очень хорошо, она встретила Жака Тюверлена. «Алло!» — окликнул он ее, Делай вид, будто того вечера в ресторане Пфаундлера, когда она в гневе встала из-за стола и ушла, не было вовсе. Как ни в чем не бывало, пригласил ее позавтракать вместе, Иоганна тоже ни словом не обмолвилась о том вечере и сразу же согласилась. Оживленная сидела она с ним рядом, а он лукаво щурясь глядел на нее своими почти лишенными ресниц глазами. В маленьком кафе гармешского катка они в полном согласии завершили трапезу, начатую тогда в мюнхенском ресторане. Возможно, у господина Гесрейтера есть свои достоинства, но в нем есть что-то неопределенное, мутное, что ее отталкивает. Да тут еще воспоминания о фабрике, неотделимые от противного кисловатого запаха. А вот с ним, с Тюверленом, когда она оглядела на его голое забавное лицо, гибкую мускулистую фигуру и худые поросшие рыжеватым пушком руки, ей легко было говорить обо всем на свете.